Глава 224. Демонический император снова заговорил. «Хорошо. Твой дракон ушел, ты должен сдаться». Дзяньшань обнажил свой меч и сказал. «Мы определенно не сдадимся. Самое худшее, что вы можете сделать, это убить меня». Я остановил его и мысленно передал. «Не надо лишних жертв. Мы сдадимся и дальше будем обдумывать план действий». Однако для окружающих я произнес, Шань, мы не должны идти против своих же слов. Я был побежден им. Давай сдадимся». Его глаза выражали сложные эмоции. Он тяжело вздохнул и бросил меч на землю. Демонический император разразился смехом и сказал, «Свяжите их и заприте в нижней части демонической тюрьмы». После того, как нас связали, Он подошел к каждому из нас и похлопал по плечам. Дяньшань и остальные были в порядке, но они почувствовали, что император запечатал их боевой дух. Однако я страдал от темной энергии его ладони, что привело к мгновенному конфликту с элементами света внутри меня. Я вскрикнул от боли и упал на землю. Демонического императора шокировало это, Но, размышляя, он понял причину и убрал 70% темной энергии из моего тела. Он обратился к Келунду. «Скажи своим подчиненным внимательно следить за ними. На этот раз твой вклад можно считать огромным. Я договорюсь о как можно скорейшем браке между тобой и Мудзи. Ты мог не знать, но этот ребенок возлюбленный Мудзи». Слова императора о скорейшем браке заставили меня разволноваться, из-за чего я сплюнул глоток свежей крови и начал терять сознание. Второе, что я успел заметить, моя лисица сбежала. Император только поднял свою голову, но почему Келунду не остановил его, было неясно. Взглядом, который Келунду смотрел на меня, был необычайно сложным. Он крикнул своим подчиненным. отведите их в город. Внезапно, словно осознав что-то важное, демонический император громко закричал. «Передайте мой приказ. Никому не разрешается обсуждать и распространяться о произошедшем здесь. Особенно это касается ушей принцессы. Нарушители будут наказаны по военным законам». Три тысячи защитников сияющего света начали гармонично кричать. «Вас поняли, Многие считали, что репутация демонического императора пошатнется, если станет известно, что он едва смог победить человека, поэтому они не хотели распространения этой информации. Только Келунду догадался, что это связано с Мудзи. Император опасался, что она не будет просить освободить своего возлюбленного. Мудзи – первонаследник, она выполнила много важных заданий и является ключевой фигурой. второй после императора. Если между ними возникнет конфликт, то император будет в растерянности, он не будет знать, что ему делать. Размышляя в подобном ключе, Келунду покачал головой. Разыскав свободную лошадь, демонический император возглавил шествие в столицу империи священного света. Я проснулся от того, что мое тело пребывало в агонии. Мне было холодно, и я дрожал. Разъедающая способность элемента тьмы уничтожала мою кожу. Если бы не теплая энергия, исходящая из моего сердца, я бы сейчас не очнулся в этом мире. Постепенно я полностью пришел в себя и вспомнил, что был пленен демоническим императором. В моем теле, кроме силы священного меча в моей груди, не было ничего, Все было поглощено элементами тьмы, из-за чего я не мог пошевелить даже пальцем. Я попробовал избавиться от этого ограничения, но это было бесполезно. Мои меридианы были разъедены и деформированы. Если бы не тот факт, что я с детства практиковал магию света и поэтому смог уменьшить эффект коррозии, то боюсь, что я бы закончил, как и демоны, попавшие под мою магию света. кучкой пепла и лужицей крови. Морозная сила темной энергии заставляла мои меридианы сжиматься. Несмотря на то, что я не мог взглянуть на свой внешний вид, я догадывался, что он разительно отличается от прошлого. Все кончено. Окончательно кончено. Я никогда не смогу быть с Демонический император, ты так безжалостен. На самом деле... Император даже не догадывался, что его ограничения наносят мне такие повреждения. Еще одна волна боли накатила на меня, и я вновь потерял сознание. Это было не так уж и плохо, ведь так я не особо страдал от боли. М -м -м, кажется, я вновь попал в свое внутреннее пространство, но сейчас здесь не было ни звезд, ни доброжелательного голоса Мидзеллей. Только темное пространство вокруг. Я заметил, что двигаюсь прямо к бесконечной пропасти. Оттуда доносились забывающие голоса мстительных духов. Кажется, я действительно умираю. Учитель Ди, отец, мама, Хаушуй, Мудзи. Я, пожалуй, пойду. Давайте снова встретимся в моей следующей жизни. Шаг за шагом я беспомощно двигался к пропасти. Когда я был готов прыгнуть в нее, предо мной появился маленький сияющий меч и преградил мне путь. Он спросил. «Джангун ты действительно собираешься закончить таким образом?» Я равнодушно ответил. «Сдаться? Разве можно не сдаться? Что я могу сделать в текущем состоянии? Скажи мне, если я не ошибаюсь. Мое тело уже погибло. И я прав?» Серебряный меч задрожал. Это не так. Ты не можешь сдаться прямо сейчас. Ты забыл, что обещал королю богов? Я мрачно фыркнул. Как я мог забыть об этом? Но сейчас я не в состоянии продолжать выполнение этой миссии. Ты должно быть священный меч, но я и не думал, что ты умеешь говорить. Тебе надо вернуться к королю богов и попросить его найти другого наследника. разве это проблема святой меч ответил я не могу покинуть твое тело оно не было полностью уничтожено благодаря моей защите если ты сейчас сдашься весь мир будет уничтожен поскольку появление короля монстров не за горами если мир будет уничтожен то твоя семья близкие и твоя любимая погибнут неужели ты хочешь смотреть на это как этот мир накроет Кроваво-красная пелена. Я проревел. Я не хочу, чтобы это случилось, но что я могу поделать? Можешь отойти в сторону и позволить мне перевоплотиться. Я потерял всякую надежду. Святой Мечев вздрогнул и ответил. Ты просто сбегаешь, ты трус. Неважно, умрешь ты или нет, но это повлияет на множество других жизней. Выслушав его, я задумался и спросил. «Если судить по твоим словам, неужели у меня есть один шанс, чтобы выполнить эту миссию?» Его ответ нельзя было назвать прямым. «Если ты продолжишь упорствовать и не сдашься, то все возможно. Ты прожил уже достаточно долго. Неужели ты боишься пострадать еще несколько дней?» Я кивнул. «Хорошо». Я обещаю тебе, что попробую еще раз. Меч, будучи удовлетворенным моими словами, слегка наклонился вперед и, обернувшись серебристым лучом, накрыл мое тело. После этого пустота и вход в ад исчезли. Я почувствовал ужаснейшую боль, так что, по всей видимости, я еще не умер. В настоящее время... У меня не было сил, чтобы просто открыть глаза. Область, подвергшаяся разложению, увеличилась. Меч сказал мне быть настойчивым. Но как я могу сделать это в таком состоянии? В этот момент я услышал громкий звук железных цепей. Раздался неизвестный мне голос. — Ваше Величество, он заперт здесь!